от пришельцев в пещерах 10 ночей подряд, или же им пришлось спасаться от них 10 раз за одну ночь. Сам текст производит впечатление, что это перевод с некоего незнакомого языка, и что этим и объясняется неточное понимание смысла. В следующем разделе говорится о других борощатых иероглифах хам но не уточняется, имеется ли в виду другой каменный диск, или же речь идет о каком-то другом носителе информации. Из этого текста следует, что письменные свидетельства об инопланетянах, спустившихся прямо с неба, принадлежат людям хам. Вполне естественно, что для того, чтобы специалисты-филологи могли прочесть их, Эти свидетельства должны были быть выполнены письменами и на языке, используемом на Земле. Сама возможность перехода этих иероглифов свидетельствует о том, что речь идет о некой знакомой системе письменности. В противном случае, без билингвы, двоязычной версии текста, было бы решительно невозможно понять текст, написанный неизвестной системой письменности на незнакомом языке. Следовательно, речь идет о том, что бароссчатые иероглифы и известная система письменности воспроизводили один и тот же текст на известном языке. Дополнительные сведения. Насколько они достоверны. В третьем разделе сообщается о вещах, которые представляются совершенно невероятными. Поначалу упоминается о дисках из гранита. Затем говорится, что частицы их материала были отправлены в Москву для экспертизы чтобы подвергнуть их радиоуглеродному анализу. Но подобный метод исследования возможен лишь тогда, когда речь идет об органических материалах. Интересно, что в дальнейшем нет никаких упоминаний о датировке материалов, оправдывающих применение радиоуглеродного метода, а говорится о находке кобальта и других металлов. Ясно, что для их выявления должен был применяться какой-то другой метод. Не проясняет сути дела и упоминания о применении осциллографа. Дело в том, что для проведения исследований на осциллографе в Москву пришлось бы отправить не какую-то частицу, а весь диск целиком. Четвертый раздел рассказывает о древнекитайском предании, согласно которому с неба некогда спустились маленькие желтые человечки, которые вскоре были преданы смерти. Считается, что в этом предании есть упоминание о каменных дисках, однако все поиски самого предания остались безрезультатными. Теперь несколько слов о том, каким образом автор пришел к столь древней датировке каменных дисков 12 тысяч лет. Дело в том, что к этому времени относятся захоронения, обнаруженные в пещерах, а каменные диски, по всей видимости, были найдены в захоронениях. В заключении говорится о том, что на стенах пещер сохранилось множество штриховых рисунков. На рисунках этих представлены странные астрономические объекты. Рисунки, на которых показан целый рой крошечных с точек, сомкнутым строем приближающихся к горам и поверхности Земли, служат аргументами в поддержку того, что дропа явились из Вселенной.